Глава 52. Начало клубка. Следующие два дня прошли почти в безостановочной гонке. Время от времени Коренга вспоминал начало своего путешествия, неспешную езду по искристому зимнику с торговым обозом, двигавшимся через земли сальвенов. Как он тогда гордился собой! «Вишь ты, до самого Галерада доехал! Смешно вспомнить, и стыдно!» Те труды по сравнению с нынешними только с палатей слез, да слегка руки размял. И еще Коренга хоть изредка доловил косые взгляды Андарха. И понимал, что заморский царевич был бы рад покинуть его, медлительного калеку, вместе с его неуклюжей тележкой, уговорив Иорию бежать вперед, налегке. Впрочем, у форекского наследника хватило ума с подобными речами к ней даже не подступаться. Сигванка, взявшаяся верховодить маленькой ватагой, спуску никому не давала. Слышала ли она венское присловие о том, что в дороге даже и отец сыну-товарищ? Сирич должен помогать ему, не особо чинясь. Или у жителей моря были на сей свои поговорки, родившиеся на кораблях? О том, например, что сам Кунс сядет на весло рядом с распоследним вольноотпущенником, если надвигается буря. Так что. Обладатель царской крови продолжал собирать хворост и таскать в котелке воду, пока Иория рассматривала карту и сопоставляла, означенное на ней, с видимыми приметами, соображая, куда двигаться дальше. Эта карта была заметно лучше той, что Коренга некогда срисовал из книжки Всезнайки, потому что искусни островных сигванов составлять карты никто на свете не умел. Понятно, чем дальше от моря, тем меньше было значков на плотном кожаном листе. Однако сплошную дугу холмов, смахивавшую, если знать, на береговые откосы давно высохшего лукоморья, Эория нашла без труда. Наверное, место было заметное, раз уж угодило на карту. Надпись, сделанная по-арански, гласила «Огненные увалы». Некоторое время сигванка водила туда-сюда пальцем, прикидывая расстояние, а потом вдруг велела. «Полезай на елку, царевич, погляди на восток и скажи мне, не видно ли там каменного пальца, воздетого к небесам?» Каменный палец, необычно высокий и тонкий останец, торчавший, словно освобожденный от сгнивший мякоти кость, благополучно обнаружился в глубине страны, отчетливо видимый в хмуро-прозрачной после снегопада дали. «Если заночуем подле него, — сказала Иория, — завтра пополудни должны выйти к соленому озеру. Город, говоришь, стоял у реки? Так, старое русло...» Купцы считали Нарлак обжитой, заселенной державой. Здесь была не какая-нибудь венская глушь. Странники ходили торными путями от деревни к деревне, от погоста к погосту. Однако эта часть страны... Порубежная со змеевым следом выглядела так, словно люди испокон веку сюда не заглядывали. Не у кого дорогу спросить, коли сам не найдешь. Иория свернула карту и стала убирать ее в заплечный мешок, и от коренги не укрылся взгляд, которым Андарх проводил тугой кожаный свиток. — Если бы твой пес умел летать, — вен, сказала Иория, — мы отправили бы его разведывать нам путь. Или если бы твоя птица была большой, как у иерезейцев, и могла поднять человека?» Коренга успел вздохнуть о несбыточном и окончательно почувствовать себя обузой товарищем, а Иория вдруг добавила, никому в отдельности не обращаясь. «Эту карту подарил мне отец. Кто без спроса возьмет, руки выдерну». Андарх не стал притворяться, будто не понял, что она имела в виду. Он сказал «Не думай обо мне так плохо, воительница». «Верно. Голод заставлял меня несколько раз унижаться до воровства, но я не глупец. Даже если бы я украл твою карту, куда бы я здесь с ней побежал?» Бежать с краденым было действительно некуда. Тем не менее, Коренге показалось, будто в глазах галератского крадуна мелькнула досада. А вечером того же дня, когда, хлюпая по остаткам талого снега смертельно уставшие, они обогнули черный против заката каменный палец, И устроились у маленького ручья, молодой Вен выяснил, на что Иории понадобилась рагулька, поначалу принятая им запрощу. Выудив ее из котомки, сигванка раскрыла мешочек стороновой шерстью, которая, оказывается, успела всю перебрать, завернула пухлый ком в трепицу, привязала к рагульке и взялась невозмутимо прясть, подматывая нитку на неведомо когда выструганное веретено. Андарх уже спал в лапнике, которого по настоянию коренги нарубил с поваленной, но не успевшей осыпаться елки, у самого коренги веки склеивались от усталости. И он крепко подозревал, что Иория, все время помогавшая ему с тележкой, вымоталась нисколько не ни меньше. А вот надо же, положила себе некий урок и намерена была непременно исполнить его. Так работают, если ждут и опасаются... Как бы что ни случилось, да не помешало кончить взятое на себя дело. Коренге стыдно было спать, пока она бодрствовала. Он без конца вскидывался на локти. В оцветых огня ему неизменно представало лицо сидевшей сигванки и мелькание веретена в проворных руках. Коренга начал думать о нитях и об исчислении о в клубках, но мысли спутались окончательно. Утром Эория разбудила его гулким пинком в кожаный борт тележки. «Просыпайся, Вен, солнце встает, а соленое озеро еще далеко».